Глава 28 Аслан Иванов. Тот самый парень из приюта, которого я видел месяц назад. Я хорошо его запомнил благодаря дерзости и яркой внешности. как на рыжих волос и колючий взгляд никуда не делись. Как интересно. Выходит, это вы уже дважды ограбили мою контору. Я ткнул носком ботинка в кучу ножей. Зачем? «Чтобы приюту помочь», — угрюмо ответил Аслан. «Помнится, в тот раз ты просил о помощи меня. Так ведь я помог. Мой помощник перечислил, если не ошибаюсь, десять тысяч рублей». «Знаю», — буркнул Рыжий. «На ваши деньги фундамент починили, и окна поменяли везде. Но лучше не стало. Мелким все равно одежды не хватает. Лекарства нужны. У некоторых малышей койка одна на двоих». «Это печально, но не повод становиться грабителем». Может, ты и правда хотел помочь, но сделал только хуже. Я оглядел разношурстную банду из пяти человек. Аслан казался среди них самым старшим, благодаря широким плечам и высокому росту. Но двое других, судя по всему, тоже были совершеннолетними, а вот оставшиеся младше. Ты повел парней на преступление, и теперь вы все отправитесь в тюрьму. Или скорее на каторгу. Молодые там нужны. Малолетние грабители разом поникли, а кто-то даже захлюпал носом. Только Рыжий крепко сжал кулаки и злобно засопел. «Но можно поступить и по-другому», — продолжил я. «Раз ты лидер, Раслан, то принимай решение. Первый вариант — я сейчас вызываю полицию, и все произойдет согласно закону. На каторге вы попадете в плохое окружение и окончательно превратитесь в преступников. Когда освободитесь, то вряд ли сможете найти нормальную работу. Ты меня слушаешь? Да. — нахмурился Рыжий. — Вы снова совершите что-то незаконное. Опять отправитесь на каторгу или в тюрьму. И так по кругу до печального конца, который, поверь, станет рано. Но есть другой вариант. Я замолчал. Аслан буркнул. — Какой? — Отработаете на моем лесокомбинате. Я буду платить вам так же, как и обычным работникам, но половину денег забирать в качестве уплаты долга. Вы ведь уже дважды обчистили здешнюю кассу. «Когда долг будет выплачен, сможете остаться работать на полную ставку или попробовать вступить новобранцами в мою гвардию». Один из гвардейцев насмешливо хмыкнул и рыжий бросил в него обжигающий взгляд. «В гвардии, как и в тюрьме, вас ждут бесплатные койка, еда и одежда, но при этом вас будут уважать, а не презирать», — добавил я. «Честь служить и достойная оплата прилагаются, если сумеете пройти обучение». — Если не сумеете, с радостью приму вас обратно на лесопилку. Там тоже есть куда расти. Аслан медленно обвел глазами друзей, а потом моих гвардейцев. Ощупал взглядом оружие, мундиры и строгие лица бойцов. Посмотрел на меня, затем кивнул на тех своих парней, что помладше и пробубнил. — Приютских не отпустят работать. — Допустим. Хотя мне несложно договориться. Ты что-то предлагаешь? — Я... Мы остальные отработаем за них. Пусть малявки домой идут». Рыжий мотнул головой. «Не говорите настоятелю, а то их выпарют». Я кивнул и сказал. «Принимаю первую часть предложения, но не вторую. За проступки нужно отвечать». Я повернулся к своим. Младших отвезти в приют, сообщить настоятелю о случившемся. Этих троих доставить в Чернобурский лес. Передать гвардейцам на месте, пусть смотрят за ними. Сообщить директору о новых подчиненных. «Так точно ваше сиятельство». «До встречи, Аслан» сказал я и, кивнув на прощание, вышел из комнаты. Честно говоря, мне понравилось, как он себя вел. У парня имелся стержень, и он действительно пошел на преступление не ради наживы, а чтобы помочь сиротам. Я это понял, включив ненадолго астральное зрение. Еще я увидел, что Аслану стыдно за проступок, потому и предложил честно отработать. В противном случае просто вызвал бы полицию. Аслан был из тех людей, кому с самого начала не повезло в жизни. Сирота без денег связей и перспектив. Если подтолкну его и подарю достойную цель, он может стать одним из самых верных моих гвардейцев. Как будет дальше, зависит только от самого Аслана. Я предложил ему путь. Посмотрим, хватит ли парнишке терпения и смелости следовать. Грабить женщин в конторах, безусловно, проще, чем пахать на лесопилке или носить гвардейский мундир. В день приема в поместье царила суматоха. Бегали туда-сюда слуги, разнося посуду, натирая полы и расставляя свечи. Присланные Иволгином флористы украшали большой зал. Гулял по коридорам запах цветов и заранее готовящихся кушаний. Гвардейцы в парадных мундирах были рассыпаны по всему двору и дежурили почти у каждой комнаты в доме. Охрана сегодня была усилена вчетверо. Слишком много дворян в одном месте, и все должны чувствовать себя в безопасности. Ненавязчиво показать силу Чернобуровых тоже не помешает. Я велел бойцам вооружиться до зубов. Винтовками, недавно закупленными для телохранителей револьверами и шашками. Макруха и его диверсанты тоже были здесь, но были одеты в левреи, как слуги, и не привлекали внимания. Отряд разведки и тайных операций во всей красе. Иван, похоже, наслаждался отведенной ему в гвардии ролью. После полудня начали прибывать первые гости». Для них устроили небольшой фуршет и развлечение во дворе. От горки шампанского до катания на изящных орловских рысаках. О случившейся схватке с азиатами ничего не напоминало. Наш двор с идеальным газоном и подстриженными кустиками выглядел максимально ухоженно. К вечеру прибыли все остальные гости, и в семь часов прием официально начался. Я произнес короткую речь, поблагодарил всех, кто пришел, невзначай похвалился деловыми успехами победой над преступниками и только что отремонтированным поместьем. Я знал, что кто-нибудь обязательно захочет меня подколоть, мол, Чернобуров позволил каким-то оборванцам атаковать свой дом. Поэтому, так сказать, действовал на опережение. Мама тоже произнесла небольшую речь и пригласила всех начинать фуршет. Слуги разносили напитки, шведский стол был давно готов, а чуть позже нам предстоял ужин из четырех блюд и двух десертов. Светлана Григорьевна выписала какого-то модного повара аж из Петербурга. Его услуги влетели мне в копеечку, и теперь даже было интересно, что такого необычного он приготовит. Я взял стакан брусничного сока и отправился общаться с гостями. Приходилось уделять каждому хотя бы минуту, но я стремился поболтать с определенным человеком, который, к счастью, не отказался сегодня приехать. — Добрый вечер, Василий Демидович, — сказал я, подойдя к графу Пихтину. — Рад видеть вас. Пихтин был с женой, и они казались противоположностями друг друга. Он высокий, худой и прямой, как посох. Немногословный, даже немного мрачноватый мужчина, в узких очках и с коротко стриженными волосами. А графиня — невысокая толстушка-хохотушка, со светлыми кудряшками и слишком ярким для своего возраста макияжем. Они поприветствовали меня, а потом графиня Пихтина воскликнула. «Георгий Петрович, как чудесно украшен зал! Скажите, где вы нашли такие красивые цветы?» «Благодарите барона Иволгина», — ответил я. «Ах да, Иволгин», — вмешался Василий. «Вы, правда, позволили ему арендовать свои родовые земли под оранжереей?» «Была необходимость ваше сиятельство. Зато мы с бароном подружились и стали официальными союзниками. Вы не знали? Наши рода готовы теперь вместе противостоять любым угрозам». Пихтин едва заметно кивнул. Его жена попросила прощения и отошла пощебетать с какой-то знакомой. «Как дела на лесопилке, Василий Демидович?» — поинтересовался я. «Вам не мешают прорывы? Мои гвардейцы постоянно жалуются на атаки чудовищ». «Да, нам тоже приходится с ними сталкиваться», — сухо проговорил Пихтин. «Я слышал не настолько часто, как нам». «Все дело в местности. Вам достались участки леса, где прорывы случаются чаще». При этих словах граф как-то странно скривился, будто завидовал, что мне достались опасные территории. «Возможно, возможно». «Знаете, мы подозреваем, что кто-то специально натравливает чудовищ на Чернобурский лес». «Неужели?» Василий пригубил вина. «Звучит немыслимо». «Отнюдь», — сказал я, не упуская взгляда графа. «Я пришел к выводу, что некто пытался намеренно уничтожить род Чернобуровых. Гибель моего отца, вероятно, была подстроена. И за всеми дальнейшими бедами стоял один организатор. Вы можете в это поверить?» «Не удивлюсь, Георгий». «Людям в нашем положении часто угрожают из-под Я активировал астральное зрение и ничего не увидел. От Пихтина не исходило ни единой волны эмоций, как будто он крепко спал или вовсе был мертв. Но такого, конечно, быть не могло. Граф стоял передо мной живой и бодрствующий. В чем тогда дело? Родовая способность? Какой-то артефакт? Или что-то вроде духовного щита для эмоций? Никаких заклинаний я тоже не чувствую. «Очень, очень странно». «Вы подозреваете кого-нибудь?» — спросил Василий. «Есть кое-кто на примете, но говорить вслух еще рано». Пихтин кивнул и сказал. «Я слышал, вы расширяете гвардию. Готовитесь к войне с этим неизвестным?» «Да», — твердо ответил я. «Вот как. Надеюсь, все же обойдется без крови». «Зависит от него», — пожал плечами я. «Возможно, если он захочет попросить прощения и будет готов заплатить виру, мы избежим войны, но заплатить придется очень много». Василий Демидович снисходительно похлопал меня по плечу и впервые за время разговора улыбнулся. «Главное, не парите горячку, Георгий. Вы ведь не знаете, какие люди и силы могут стоять за вашим противником. Вдруг случится так, что, ввязавшись в войну, вы обречете свой род на гибель». «Я буду осторожен, ваше сиятельство». Я в ответ по-небратски хлопнул графа по спине. «Осторожен, но решителен. Приятного вечера». Что ж, разговор состоялся. Я почти открыто сказал Пихтину, что подозреваю его, и прямо заявил, что готовлюсь к войне. Я все еще не был уверен, что за всем стоит именно он, но высказать завуалированное обвинение был обязан. А вот то, что я не смог разглядеть астральные волны его эмоций, сбивало с толку ведь никто не знает о том, что у меня есть такая способность». Пихтин будто знал и специально каким-то образом закрылся. Не может ведь живой человек совсем ничего не чувствовать. После фуршета последовал ужин, который, надо признаться, оказался шикарным. Не зря мама пригласила этого петербургского чудо-повара. Людмила и прочие подростки удалились на танцы в каминный зал, а взрослые продолжили светские беседы, перейдя на коньяк и другие крепкие напитки. К полуночи прием завершился. Гости разъехались, слуги принялись за уборку. Чувствуя приятную усталость, я поднялся к себе в спальню, а когда открыл дверь, невольно вздрогнул. На моей кровати лежала обезглавленная чернобурая лисица. Одеяло было залито кровью, а отсеченная голова валялась на пороге у меня под ногами. Пихтен или нет, но мой таинственный соперник точно был сегодня здесь и передал предельно ясное послание о том, что собирается меня уничтожить.